1852-1868. Младший Дюма недолго остается в Брюсселе вместе с Александром. Он вскоре возвращается в Париж, где дама с камелиями 2 февраля 1852 года обеспечит ему славу, подобную славе его отца, Правда, в чуть более раннем возрасте, после Генриха III и его двора. Но этим точки соприкосновения и ограничиваются. В альме романтической революции возвещал конец монархии божественного права. Пьеса же младшего Дюма с ее фарисейским морализмом, напротив, знаменовала собой в области искусства украшенная мишурой начала диктаторского режима, который вскоре осудит за оскорбление нравов Бадлера и флабера. Месяц прожив в гостинице, Александр переезжает в двухэтажный дом номер 73 на бульваре Ватерлоу. Роскошно его обставляют, кредит, разумеется, и делает местом встречи для маленькой колонии французских политических сынов. Поскольку Алексис близок к завершению своей эмансипации, Александр нанимает Жозефа бельгийского слугу в полном смысле этого слова, то есть рассматривающего всякого француза как своего кровного врага. Роскони и Эдмон Виело Остались в Париже, и, следовательно, Александру нужен и секретарь. В лице Ноэля Парфе, бывшего депутата, высланного с женой и ребенком, находит он настоящее сокровище. «Никогда никого еще не называли вернее», — сказал о нем Шарль Гюго. «Имя ему — веселость, фамилия — мудрость». Сорок лет, тонкие узкий, небольшая бородка всегда в черном, что никогда не выглядит, как траур. Он быстро становится гораздо большим, чем просто переписчик. Наделенный всей полнотой власти, эконом, он решается навести порядок в финансовых делах Александра. В общем, это ему удалось. И нет никаких сомнений в том, что не будь государственного переворота, этот представитель народа мог бы Быть признан лучшим экономистом Франции. Время шло быстро и незаметно, особенно для меня, так как я добровольно выбрал ссылку в этом прекрасном городе Брюсселе. Каждый вечер, или почти каждый вечер, большой салон на улице ватерло 73, собирал кое-кого из друзей, друзей сердца и друзей 20-летней давности. Виктор Гюго царствовал здесь безраздельно. Шара Эскерона, Эль Парфен, Гетцель, Пиан, Шервиль, которым можно добавить паскали Дюпра, Эмилия де Шанеля, Луила Седа, Шарля Пласа, Армана Тель Стелена, Этьена Раго и многих других. До часа двух часов ночи сидели за чайным столом, беседуя, болтая, смеясь, иногда и плача. Я обычно в это время работал, и только на 2-3 часа в вечер спускался со своего второго этажа ставить слово в общую беседу, как путешественник дошед до берега реки, бросает веточку в ее воды. И разговор увлекал за собой слово, как поток увлекает веточку. Потом я возвращался к работе. О чем Александр не говорит, настолько это кажется ему само собой разумеющимся, так как это об открытом столе для всех этих ссыльных, как правило, лишенных средств к существованию. В этом домашнем ресторане речь шла не о милостыне, не о минимальной плате в 1,15 франка за обед, то есть по цене обычной дешевой харчевни. «Эконом парфе» Удивленно поднял брови и повысил тариф до 1,5 франков. Последняя цена, что позволило свести дефицит этого открытого и роскошного стола до 40 тысяч франков.